Глава 23. Последствия. Как долго я без сознания. Хриплым, совершенно не своим голосом спросил я, как только окончательно пришел в себя. Четвертый день пошел, ответил Ковалев. Ну и напугал же ты нас всех. Да я и... Сам струхнул, честно признался я. Филипп погиб. «Мы знаем. Нашли его останки на озере. Уже похоронили. Ты лежи, не вставай!» – запротестовал Ковалев, когда увидел, что я пытаюсь подняться. «Капсула Марии диагностировала у тебя двухстороннюю пневмонию, и у тебя лишь вчера спал жар». Я укоризненно посмотрел на Егора, напоминая, что из нас двоих врач все же я, а не он, и опустил ноги на холодный пол. Ковалев понял мой немой укор и не стал больше ничего говорить. Что я пропустил? Приходил этот страшный туземец, Грижа. Передал послание от Кнеса. Какое послание? Торопит нас, мол, уговор дороже рубалей. Некоторые вещи не меняются, — покачал я головой. Как вы меня нашли? Засекли последние переданные координаты с твоего скафандра. Когда Чак прилетел, мы увидели полынью и решили, что ты утонул. «А если и не утонул», — вмешалась в разговор Мария, «то разбился насмерть при падении. Когда Чак вытаскивал вас из полыни манипулятора, мы были уверены, что вы мертвы». «Да», — подтвердил Ковалев. «Ты рухнул в пропасть 30 тридцати метров. Как тебе удалось выжить?» «Это Филипп». «Перед тем, как...» Я запнулся. Вспоминать момент смерти парня было нелегко. Перед тем, как мы разделились, Филипп отдал мне свой генератор поля. Я схватился за голову руками. «Если бы я не взял у него генератор, то...» «То вы погибли бы оба», — твердо сказал Ковалев. «Он — от лап медведя, а ты — после падения в расщелину. Все, что произошло, — роковая случайность, и никто не виноват в этом». Мария подошла ближе и положила свою руку мне на плечо. «Не корите себя, Герман. Вам повезло. Давайте исходить из этого». «А должно было повести Филиппу», — холодно отозвался я, но все же решил не загонять себя в депрессию. «Что еще я пропустил?» «Мне удалось усилить нашу принимающую антенну, и я смогла таки засечь тот странный сигнал». «Засечь?» — я не верил своим ушам. «У нас есть координаты?» «Да» взволнованно продолжила Мария. «Только мы не сможем туда добраться без топлива. Это без малого в четырех тысячах километрах отсюда, в Заполярье». «Где?» «Ну, там, где раньше было Заполярье», — поправилась девушка. «И что там? Я имею в виду сигнал». «Повторяющийся сигнал?» «На первый взгляд, бессмысленный набор чисел. Возможно, координаты. Никакой конкретики. Послание зашифровано. Без ключа мы не поймем, что там». «Мы даже не знаем, корабль ли это, звездолет или наземный объект». «В каком смысле корабль? Судно?» «Точное местоположение неизвестно, но сигнал исходит из точки прямо на берегу континента». «Не исключено, что это корабль на приколе», — уточнил Ковалёв. Мария добавила. «Думаю, нам в любом случае нужно туда наведаться. В нашем положении важна любая информация об этом мире». Но топливо мы сможем достать лишь у Кнесса, значит, задачей номер один является добыть головы шести чертовых медведей и одного живого детеныша. «Да, такую задачку провернуть только при помощи вееток не получится», — предположил я. с сконфуженно поправил меня Егор. «Что?» «У нас осталась всего одна ветка После того, как медведице не удалось поквитаться с тобой, она разнесла твою овеетку на мелкие кусочки. — Да, — угрюмо протянул я, — ищи теперь этих зверушек по тайге. — А у нас тут как раз хорошие позиции, — улыбнулась Мария и сразу уточнила. — Чак, пока тебя искал, не поленился и поставил на медведицу с медвежонком несколько маячков. — И пока ты был в отключке, — добавил Егор, — мы успели выследить всю стаю. «Какую стаю?» Я чувствовал себя ребенком, хотя столько вопросов я даже в детском саду не задавал. «Полярные медведи – одиночки, они не сбиваются в стаи». «Это не совсем те хищники, о которых вы думаете, Герман», – возразила Мария. «Судя по всему, их эволюционный путь был иным. То, что мы знаем об этих животных сейчас, сильно отличается от того, что мы знали о белых медведях нашей эпохи. Пойдемте, раз уж встали». «Покажу вам». Мы прошли в кабину пилотов. Я, укутанный в одеяло и в тапочках на босу ногу, был усажен в кресло. Включились экраны мониторов, и я увидел кадры, на которых красовалась стая огромных хищников. Видео, очевидно, было снято со второй авиетки. Я сразу же узнал в рыскающих по тайге животных медведицу и ее отпрыска. Мария же начала рассказывать. И самцы, и самки данного вида отличаются от привычных нам белых мишек большими размерами. Если точнее, они в полтора-два раза больше наших полярных медведей. Видимо, сыграли роль и иммиграция этих существ из-за поляря, ведь с изменением климата пропитания там было недостати их рацион питания... «Рацион?» – переспросил я. «Да. Знакомые нам мишки питались по большей части морскими млекопитающими и рыбой, а эти освоили все виды мяса, включая и человечину. Я вздрогнул, вспоминая смерть Филиппа. Девушка увидела это и сконфуженно извинилась. Ничего. Успокоил я ее и перевел разговор. А почему наши инфракрасные детекторы их не засекли? А вот это самое интересное. Эволюция наделила эти существа способностью впадать в гибернацию. Вы про анабиоз? Да. Они способны замедлять обмен веществ на длительное время, впадая в это состояние, но при этом часть их органов продолжает функционировать. На этом и основан их способ охоты. Я, словно завороженный, смотрел на удивительные кадры, снятые чаком. На них был запечатлен полный цикл охоты одного огромного самца. Мария комментировала происходящее на экране. Стая медведей делит огромную территорию на сектора. Самцы распределяют между собой эти сектора и занимают исходные позиции, где впадают в спячку заносимый снегом первое время они выглядят, как окоченевшие трупы. А после, покрываясь льдом и снегом, и вовсе напоминают валуны или булыжники. Затем самки и их прошлогодняя поросль начинают загонять дичь. Они гонят крупных антилоп, оленей или лосей прямиком на своих самцов, которые, обладая способностью чуять приближающуюся добычу, практически моментально выходят из анабиоза и нападают. «Поразительно! Я не верил своим ушам». Да, не то слово, просто чудо, подтвердила Мария. Да нет же, поправил я ее, поразительно, что вы узнали все это за три дня, пока я был без сознания. Девушка слегка опешила, но сразу уточнила. За три дня узнать столько о диких животных невозможно, Герман. Мы установили на них маячки и выяснили, где у них логово, даже успели увидеть, как они охотятся. А остальное я узнала от Вики: Дочери Кнеса? — удивился я. — Ты была в городе? — Ну, не сидеть же, сложа руки, пока вы без чувств. — надула губки Мария, но тут же сменила гнев на милость и добавила. — К тому же я должна была выяснить, что записал мой транспондер. — И что выяснилось? — Если вкратце, у клана скоро намечается большая охота. Наступает какой-то сезон гона, и почти все мужчины будут задействованы в тайге. Именно поэтому Кнез попросил нас расчистить для них дорогу. — Сезон гона. — повторил я одними губами. — Что это значит? — Не знаю. Спросить мне не дали, а сами они не всегда говорят то, что нас интересует. Большая часть записи — обычный бабский трёп о мужиках, тряпках и прочей ерунде. Кстати, Грижа — потенциальный жених Вики, и ее интерес к нам ему крайне не нравится. — Сколько в итоге у нас времени? — спросил я. — Кнезд ждет тебя сегодня для уточнения всех деталей. «Хочет обсудить размер оплаты нашей работы», — ответил мне Ковалев. «Так что приводи себя в порядок и навести нашего старого знакомого. Сегодня твоей задачей будет выторговать для нас несколько бочек нефти. Нам позарез нужно топливо, без «Ермака». Мы не справимся с заданием». «Ты прав», — согласился я и попросил дать мне пару часов на самолечение. Я обратился к блоку памяти капсулы Марии, и, убедившись, что алгоритмы верно истолковали мое состояние, а назначенное мне лечение было полным и адекватным, принял лишь несколько разгоняющих метаболизм препаратов. Перед кнесом нужно было предстать в бодром виде. Попутно я раздумывал о белых медведях. Мария упомянула другой путь эволюции, но за 300 лет отдельные виды животных не могли так сильно измениться. В эволюционном плане такого масштаба изменения на уровне целого вида произойти могли, но для этого потребовались бы тысячелетия. Плюс этот странный сезон гона. На кого собирались охотиться местные варвары? Я вспомнил полуголых юношей и девушек, встреченных у во дворце. Тут же перед глазами промелькнула и страшная картинка захлебнувшегося в озере ребенка. Не за этой ледичью охотятся люди. Проведя все необходимые мероприятия, я, наконец, переоделся и вышел к остальным. Мне нужно кое-что рассказать вам, ребята. После моего рассказа о странной пещере и о ребенке, которого я там встретил, Ковалев не удержался и переспросил. «Человеческий ребенок? Ты уверен?» «Егор, я знаю, что я видел». «Не обижайся, Герман. Просто ты был без пяти минут при смерти, чуть не задохнулся. И это после сильнейшего стресса и падения с 30-метровой высоты. Ты не можешь быть уверенным в том, что это не было галлюцинацией. Посуди сам, откуда в пещере взяться ребенку? А откуда у наших просвещенных друзей полуголые рабы-подростки?» Парировал я его скепсис. Все тут же притихли. Мария встала со своего кресла, прошлась вдоль рядов и, резко развернувшись, предложила. «Господа, на самом деле, гаданием и предположениями мы ни к чему не придем. Предлагаю не вскрывать перед кнесом наших карт и дать то, что ему нужно. Получим топливо, и уже потом, будучи более мобильными, просто проследим за их так называемым сезоном гона». «Согласен» ответил я. «Но параллельно нужно будет изучить и эту пещеру. В ней необычно все. Микрофлора, температура, соленость». «Хорошо», — согласился Ковалев. «Продолжаем идти намеченным курсом. Герман, Мария, собирайтесь навстречу с Кнесом. А мы с Чаком пока придумаем план охоты».